«Вон, до деревни два километра. Там самогон без всяких талонов продают и помидоры маринованные в банках». Вечеринка обещала быть многолюдной и представительной. Даже инструктора обещали заглянуть на огонек, а Помич членораздельно сказал «Я приду ровно в восемь». Это означало, что до восьми напиваться никому не рекомендовалось. Маша носилась по казарме, командовала в какую-то комнату сносить продукты и как двигать столы. Ее сыночек Борька крутился возле штабелей колбас, конфет и булок, утаскивая себе то один, то другой лакомый кусочек. Парни обхаживали Марию и просились в помощники резать хлеб. Но Маша строго говорила «Гуляйте, гуляйте, найдем, кто будет резать». Сервировкой стола ведали Катя и Валентина. Вся полученная на входе еда сносилась в Машину комнату и сваливалась на стол, Валя аккуратно нарезала продукты. Катя художественно их раскладывала по свиснутым из столовки тарелкам. Тарелки ставили пока на кровать. В укладочный зал продукты принесут ровно восемь, чтобы Фомич застал аккуратно сервированный стол, а не продуктовый бардак. Настя, которая отличалась полной хозяйственной неумелостью, продуктом не допускалась. Она пыталась подсчитать, сколько будет гостей и хватит ли на всех стульев. Ее звонкий командирский голос доносился то из укладочного класса, то из соседних комнат, наконец, Настя ворвалась в сервировочную. «Девчонки, дайте что-нибудь стащить». «Угу, служебным положением пользуюсь». Катя протянула ей соленый огурец. «Что там, твои стулья?» «Ах, все равно на всех не хватит». «Это верно», — согласилась Валя. «Народу набьется столько, что мало не покажется». Машка, правда, обещала... «Перворазников не пускать». «Э, нет, там один такой красавчик приехал», — запротестовала Катя. «Где красавчик?» — поинтересовалась Маша, забежавшая проверить, как идет сервировка. «Да, Катька, все к перворазникам клеится», — охотно заложила подругу Валентина. «Очередного красавчика приметила». «Нужны не тебе, красавчики», — засмеялась Маша. «Вон в Париж поедем, там Жан-Поля себе найдешь». Машу больше всех из «Четверки» вдохновил подарок по «Меча». Она спала и видела, как их команда едет в Париж и даже принялась штудировать русско-французский разговорник. «Кстати, завтра прыгать-то будешь?» — невинно спросила Настя. «А то почему нет?» «Ну, смотри, тогда не напивайся сегодня. Ладно тебе, Настя». «Когда я напивалась?» Катя и Валя переглянулись. На их взгляд, Маша напивалась каждый вечер. Просто всегда могла к утру взять себя в руки и вовремя явиться на тренировку или на прыжки. Девушки боялись, что когда-нибудь информация о масштабах Машиного пьянства дойдет до Фомича, и тот запретит женской четверке прыгать или просто заставит искать Марии замену. А где ее найдешь, если соревнования на носу? Однако Маша упорно не желала признавать, что в ее жизни идет что-то не так. Она полагала, сама... И уверяла всех остальных, что пьет или мало, или по праздникам. Однако малым считался стакан водки, а праздники шли через день. Эй, присните мне! упарилась Мария протянула Кате стакан. Та неохотно приснула на полпальца деревенского самогона. Маша выпила единым глотком, смачно по мужуцки отерла губы, прикрикнула на Борьку, который завороженно смотрел на нее. «Ты чего здесь крутишься? Пойди погуляй!» Мальчик не ответил, только отступил в угол. Маша махнула рукой. «Чудной он у меня! Как будто говорить не умеет! Кстати, девчонки, вам писем никаких не приходило?» «В смысле?» — не поняла Настя. «Ну, в смысле странных писем. А то мне в ящик кинули записку «Ты подохнешь» или что-то в этом роде». «Да ты что, покажи! Ну вот еще, я выкинула сразу». Так может тебе привиделось? Не без ехидца, спросила Настя. Что ты меня за дуру держит? Рассердилась Мария. На машинке напечатано, ты подохнешь или ты скопытишься, не помню точно. 8 марта пришло, представив подарочек, а? я разозлилась до жути. На зажигалке его спалила, прямо у почтового ящика. Ну не знаю. Мне такой ерунды не шлют, сказала Настя. В ее глазах читалось. «Что-то ты загибаешь, подруга?» «Мне тоже поспешно», — ответила Валя. «Значит, только мне и Машке прислали», — подумала Катя. Она вздохнула и выговорила. «Отстаньте вы от нее!» Почудилась, почудилась.